А Чекиан отхлебнул из стакана, сморщился. «Ну что, братишка, видишь друга своего?» «Что с ним?» — глухо спросил Никита. «Да падлой он оказался. Перестрелять нас хотел, за автомат схватился. Нас, товарищей своих. Слышь, козел!» Миша толкнул в колено одного из техников. «Разгони тут всех, не в цирке!»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 Остались только сам Ачекян, да еще трое-четверо техников и старослужащих курили в стороне. «В общем, слушай», — тихо сказал Ачекян, прихлебывая чай или чефирь, «как бы там ни было, а довел твоего дружка, во он тот козел, и он ответит еще, я тебе обещаю. Неважно сейчас, что он сделал, Мудунов, Удунов его фамилия была, да?» Удунов в оружейку вломился. Хорошо еще пацаны заметили. В общем, пока крутили, нехорошо вышло. Мы разберемся. Я тебе обещаю, братишка. Миша Очекян, первый рукопашник спецбатальона, похлопал Никиту по плечу. Смотрел с симпатией, честно, в глаза...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 «Туда, за кордон. Ты нам в этом помоги, а мы здесь разберемся со всеми козлами. Это я тебе обещаю. Понял?» «Почему я?» — заглотнув, спросил Никита. «Ты же его друг. Вы же вместе приехали, трепались всегда. Да? Ну вот, твоя обязанность. Мы сейчас на КАМАЗе подскочим на третий блокпост». Заявку уже организуют, ребята. То, да, все. А ты возьмешь у Дунова и с ним пойдешь по канавке. Помнишь ведь, канавка там есть. Не бойся, стрелять никто не будет. Я сам прослежу. Все ж свои, понимаешь. Летеха, что на посту, в курсе будет. Прапра его тоже. Далеко тащить не нужно, только за линию. Утром его обнаружат и вытащит кошкой или спецназ вызовут. Актируют. Обычное дело. Понял?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 «Так делай, что говорят!» Он оттолкнул Нефедова, и тот с размаху сел на землю. Под руку попало что-то влажное, и Никита не сразу понял, что это кровь у Дунова. «Трусы!» — вдруг понял Никита. «Вы все боитесь выйти за кордон, да еще ночью. Боитесь увидеть перед собой одну из этих тварей. Исследователей боитесь. А я вышел крайним».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 «Молчать, падлы! Совсем обожрались! Попалить все хотите? Да истерики вот этого!» А Чикян чуть пнул Никиту в бок. «Довести хотите? Давай! А я вообще уйду! Я у Дунова не трогал, я его не убивал, понятно? А когда на губе нас ВВшники за яйца подвесят, я им обо всех спою, честно. И Дружинина вам припомню, и двух сверхсрочников, которых... Миша, Миша... Забормотали сразу несколько человек. Ну успокойся, ну чего ты завелся? Сейчас все устроим. Я устраиваю. А Чекиан снова опустился на корточки. Не вы. Я и вот он. Как тебя зовут? Никита, не дрейф, Никита. Все будет чеки-пуки. В спецбатальонах надо друг друга выручать, понял? Я бы сам с тобой туда сходил. Но кто-то должен прикрывать. Не они же, понимаешь? Вот так.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 Техники хотели было заставить Никиту и тело грузить в КАМАЗ, но Очекиан снова прикрикнул, снова кого-то ударил. Похоже, он один был трезвый. Никиту Миша посадил с собой в кабине. Машина пошла тихо, словно крадучись. Ушла к баума, прапорщик, рассмотрев заявку, посветил фонариком в кабину. А этот чего тут? Поменять там кого-то нужно, взял с собой. Не пешком же ему. Почему пешком? «Отдельная заявка по их взводу. Непорядок!» — сморщился прапорщик. «Степаныч, не буди во мне зверя!» — попросил Очекян. «Я доброе дело делаю, между прочим «Ах-ха-ха! Мать Тереза наших дней — это Миша Очекян!» — хохотнул дежурный по КПП. Прапорщик вернул заявку и поднял шлагбаум.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 «Это законно, братишка. Уважаю. Я тебя переведу к нам. Мы с тобой еще всех этих козлов ответить заставим. Мой возьмешь». Никита поднял голову. Калашник Ачекиана висел в креплениях на потолке кабины. Пристегнуты два рожка, смотанные изолентой. Ножбы? Зачем?» Ачекян фыркнул, покачал головой. «Я и с собой не беру. Потерял давно».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 Очекиан помог Никите достать из кузова неожиданно тяжелое тело у Дунова. Серега уже совершенно остыл и перестал быть собой. Теперь просто тело. Труп. «Дембель божий!» — буркнул Очекиан, залез в кузов и выбросил наружу брезентовый ремень. «Прихвати его подмышками и потуже. Не задохнется уже. Тебе удобнее будет его за собой тянуть».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 «Я когда молодой был, наши деды с пьяну на спор туда ходили, прям вот тут». А Чикян подошел к свободному гнезду, приподнялся над бруствером из мешков из песком и бетонных блоков. Хлопнула ракетница, и вскоре пространство перед блокпостом оказалось освещено. «Тихо все! Отлично, братишка! Везет тебе! Туда-обратно! Красота!» «Пойдем вместе, быстрее управимся!» Очекян медленно обернулся, и по его сжавшимся кулакам Никита понял, что за эти слова ему предстоит ответить по возвращении. Чтобы Миша Очекян не плел сейчас своему братишке. «Привязал? На три поднимаем. Раз, два...»